Глава четвертая. Капитан знакомится с Карлом. По трапу кубарем скатился вахтенный матрос, закричал через решетку: «Который тут Ландсберг? А ну давай на выход! Старший помощник капитана к себе требует!» И, повернувшись к караульному, весело закричал теперь уже на него. «Чего встал столбом чучело? Отпирай замок!» В арестанских трюмах, как и в камерах, всякое необычайное или внезапное событие вызывает сильный интерес. Вот и сейчас отделение, в котором сидел Ландсберг, сначала притихло, а потом зашушукалось. А когда за ним захлопнулась железная дверь и скрижетнул замок, кто-то из темного угла нарочито громко с расчетом, что его услышат, предположил «Барин-то наш никак как и туточки руку начальству держит». Ландсберг обернулся. Обвинение было по тюремным меркам весьма серьезным. Так говорили о людях, докладывающих начальству о том, кто и что делает и говорит в камерах. Ландсберг прищурился, вглядываясь в темноту, недобро усмехнулся. «Твое счастье, дядя, что не видел я, кто сказал. Ну да ничего, я ведь вернусь, разберемся, кто чью руку держит». В отделении загоготали, а смельчак, столь неудачно выбрав объект для измышлений, Сильно приуныл. С Барином известно, шутки были плохи. Через 15 минут Стронский распахнул дверь в кают-компанию и слегка посторонился. Через комингс сначала шагнул, запнувшись, караульный матрос с карабином. Потом, согнувшись и звякнув кандалами, зашел арестант. Следом протиснулся еще один караульный. Арестант обвел взглядом кают-компанию, с достоинством, но не слишком низко поклонился и замер, глядя в пол перед собой. Капитан заерзал на месте, откашлялся. «Вы, кажется, просили что-нибудь почитать, любезный?» — спросил он. «Да, ваше высокоблагородие, скучаю», — ровным голосом тут же отозвался арестант. «Немецкий язык, стало быть, знаете?» «Я немец, ваше высокоблагородие, бывший дворянин Ковенской губернии. Впрочем, в моих бумагах все это есть, полагаю. Знаю также английский и французский языки, могу объясниться по-гречески, по-испански». «Присядьте, любезный», — предложил капитан, и предостерегающе поглядел на зашевелившегося было Шаховского. «Присаживайтесь, не смущайтесь. Вот мы хотели еще узнать...» Надеюсь, что, будучи благородного происхождения и воспитания, не откажете удовлетворить наше любопытство? Помилуйте, господин капитан, какое благородство! Был когда-то и благородным, а ныне арестант, как и все прочие там внизу. Тем же ровным голосом произнес Ландсберг. Впрочем, если могу быть вам полезен, спрашивайте ваше высокоблагородие, не смущайтесь. Хм, хм. «Верно ли, любезнейший, что часть арестантов на ночь кандалы снимает? Я, как человек в таких делах, неопытный просто в недоумении. Как сие возможно?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие. По ночам я сплю и за товарищами не наблюдаю». «Хм, да-да, разумеется». Капитан слегка смутился, но тут же нашелся. «Видите ли...» В скорости я предполагал распорядиться снять кандалы со всей партии. И вот хотел спросить про ваше мнение, не опасно ли будет? Как вы полагаете, любезнейший? Бежать с парохода некуда, ваше высокоблагородие. Полагаю, что люди за человечность вашу спасибо скажут. Ну а насчет опасности? Мне кажется, что при попытке бунта вы всегда успеете задраить трюмы и пустить туда пар из машины. Как крыс бунтовщиков перетопите, разве не так? В России все там внизу знают. — Ну, это крайняя мера любезнейший. Я очень надеюсь, что мне никогда не надо будет прибегнуть к таковой. — Так, ну что, все, господа? Ни у кого больше вопросов нет? — Василий Васильевич, книгу, полагаю, вы можете дать. — Идите, Ландберг. — Погодите. Шаховской встал и подошел к арестанту. — Ну ты, встать! Покажи-ка свои браслеты. От грубоватого тыкания Ландсберг лишь чуть дёрнул углом рта, но, помедлив, покорно вытянул вперед скованные кандалами руки. Шаховской внимательно осмотрел цепь, браслеты, потрогал закрепки, попробовал, плотно ли охвачены железом руки арестанта. Поглядел на каторжника снизу вверх и со зловещим спокойствием спросил, «Значит, не знаешь, как от кандалов на ночь избавляться?» Слышал про это, ваша милость, а вот чтобы избавлялся, кто не видал. Может, правда, а может и болтают зря люди, не знаю. Я тебе не ваша милость, Прохвост. Я начальник Сахалинской каторги, статский генерал-князь Шаховской. Извините, не знал ваше сиятельство, господин начальник. Тон Ландсберга не изменился, только взгляд поднялся с полу и скрестился с нахмуренными бровями князя. «Смотри у меня! Насидишься на Сахалине в темной!» Бросил Шаховской, обманутый смиренным тоном арестанта. «Ты мне лучше без утайки скажи, как так получается! Офицер вот, фон Кригер, рассказал, что видел тебя давича без браслетов!» «Показалось ему ваше сиятельство. Сами изволили браслетики только, что проверить». «Показалось, говоришь? Ну-ну. А скажи-ка, любезный!» Ведь ты лежал, как утверждает господин помощник, укрытый своим халатом, так? А когда тебя господин офицер к себе подозвал, то ты замешкался». «Так, наверное, ваше сиятельство. Дремал, должно быть. Не сразу сообразил сосна, кто и куда зовет». «Бывает, конечно. Сосна». Князь с улыбкой повернулся к капитану. «Ну а теперь спросите-ка у него, капитан, как это он умудряется снимать и надевать халат со скованными руками?» «Господин фон Кригер, он ведь к решетке без халата подходил?» «Не помню, право, кажется...» «А сейчас в халате...» — торжествующе возгласил Шаховской. «Как вы полагаете, господа, возможно ли со скованными руками одежду снимать и надевать по своему желанию?» «Ну, что скажешь, мерзавец?» «Господин офицер что-то путает?» — не смутясь ответил Ландсберг. «Сами изволили слышать ваше сиятельство, не помнит он?» «Я вот сейчас корабельного кузнеца прикажу позвать и велю перековать тебя, мерзавца!» — закричал Шаховской. «И ежели он какую хитрость в кандалах найдет, так и плите и попробуешь. Ну, признавайся!» «Довольно, князь!» — капитан Кази стремительно встал и подошел к Шаховскому. — Кажется, вы забыли, что находитесь не на своем острове, а на моем пароходе. Капитан, не сводя глаз с князя, отдал распоряжение конвойным. — Уведите арестанта. — Хотя, погодите. Он повернулся к Ландсбергу. — Надеюсь, вы понимаете, что всему виной мое любопытство, милейший. Я... я не думал, что наша беседа зайдет в столь неприятную область. — Идите, Ландсберг. Книгу вам принесут, обещаю и другие книги из моей скромной библиотеки, если пожелаете. Когда арестанты-конвойные вышли, Кази, нервно оттянув воротник, ставшего вдруг тесным кителя, налил себе сельтерской и в два глотка осушил стакан. Шаховской, которого оборвали как мальчишку, они имел от негодования. Офицеры, корабельные священники доктор Иванов старались не смотреть на него. «Да, князь, вы забылись!» Словно и не было тягостных минут молчания, продолжил капитан Кази. «Я повторяю это при всем моем уважении к вашему происхождению, заслугам, чинам и наградам. Как? Как можете вы, дворянин и лицо, облеченное столь высокими полномочиями и доверием, устраивать подобные безобразные сцены? Вы намеренно унижали человека, который не мог вам достойно ответить» который, попав на ваш проклятый каторжный остров, будет целиком в вашей власти. Стыдитесь, князь. Господин капитан, — почти прошипел Шаховской, — я не потерплю, чтобы меня отчитывали как мальчишку, да еще в присутствии этих... этих господ, — нашелся князь. Стерпите, князь, — спокойно прервал его капитан. Волю великого князя, брата нашего монарха, Я получил под свое командование этот корабль. А капитан должен вам напомнить на вверенном ему корабле и царе-бог. Только я здесь могу давать распоряжение кузнецу. Только я определяю меру вины и целесообразность наказания вверенных мне арестантов. Вы нанесли оскорбление не только ему, бесправному и уже наказанному за его грехи человеку. Вы, князь, бесцеремонно покусились и на мои полномочия, смею заметить. Меж тем вы для меня пассажиры не более того. Вам не нравится мой пароход и мои порядки? Извольте, через двое суток в порт Саиде вы вольны сойти на берег и сесть на другое судно. Стоимость проезда будет вам судовым казначеем немедленно возвращена. Ну а до тех пор я настоятельно рекомендую вам не пытаться вступать в любой контакт с арестантами, и отдавать на их счет какие-либо распоряжения. И еще. Надеюсь, вы понимаете, что в донесении, которое долг обязывает меня отправить из первого же порта, я самым подробным образом изложу и события, имевшие место, и свое мнение относительно вашего самоуправства». Последнего Кази мог и не говорить. Князь был опытным интриганом и понял, что своей выходкой поставил себя в крайне невыгодное положение. К тому же он моментально вспомнил, что великий князь и высочайший покровитель общества добровольного флота весьма благоволил капитан-лейтенанту Кази, под началом которого в свое время осваивал азы морского дела. Его же положение в должности заведующего ссыльно-каторжной частью острова Сахалин в последнее время вызывало немало неудовольствия сразу двух министров из северной столицы России — внутренних дел и сельского хозяйства. В Министерстве внутренних дел князя считали персоной не в меру либеральной и скандальной, не говоря уже о том, что Шаховской был там пришлым, чужаком, выскочкой, не имеющим никакого опыта работы с тюремным контингентом. Весьма похожее раздражение князь вызывало в Министерстве сельского хозяйства. Министерские чиновники Сахалин видели только на географических картах, и свои циркуляры о необходимости развития земледелия на далеком острове базировали исключительно исходя из географической широты сей восточной колонии. К тому же, читая пространные объяснения князя о невозможности занятия ссыльно-поселенцев сельскохозяйственными ремеслами, в министерстве просто не понимали того, что для успешного занятия онами и необходим не только опыт, но и желание. Ничего такого у вчерашних каторжан не было, да и быть не могло. В довершении ко всему Шаховской быстро вкусив прелести восточной окраины России и поняв, что блестящей карьеры здесь ни по чем не сделать, откровенно махнул рукой на все и с великим чаем в последнее время занимался лишь тем, что могло по его разумению заставить говорить о нем. Одним из его последних Сахалинских проектов был задуманный тоннель под мысом Жонкиер, неподалеку от поста Дуэ и одновременно главного порта острова. Шаховского немало не беспокоило отсутствие необходимости в таком тоннеле. Не смущало его и то, что никто на Сахалине, включая самого князя, не имел ни малейшего представления о том, как, собственно, надо прокладывать эти сложнейшие инженерные сооружения. Главным было другое. Рожденный от скуки и не без влияния винных паров Прожект в свое время был представлен императору Александру II и, более того, заслужил одобрительной монаршей резолюции. Правда, знающие Александра люди утверждали, что царская резолюция была ничем иным, как тонкой насмешкой над никому не нужной выдумкой. Что монарх на склоне жизни, озабоченный множеством реальных и насущных проблем, просто не успел толком разобраться в тоннельной инициативе князя. И что дошел сей сомнительный проект до императора лишь потому, что будущий тоннель должен был носить его имя. Смерть Александра II и восшествие на престол его наследника не похоронили тоннельного проекта? скоропалительно обретшего статус памятника убиенному революционерами монарху. Заявив на всю Европу о том, что станет продолжателем всех отцовских начинаний, Александр III простер десницу и над идеей Шаховского. Тем более, что князь, мгновенно сориентировавшись, отправил на высочайшее имя слегка исправленный документ, в котором будущий тоннель под горой Жанкер на Сахалине должен был стать носителем имени уже нового монарха. От Шаховского с его проектом тогда нехотя, но весьма почтительно отступились. И нынче враги его в Санкт-Петербурге лишь терпеливо ждали. Не обернется ли сей тоннель очередным конфузом сахалинской администрации? К этому были все предпосылки. Хватало и доносов на князя со стороны недовольных им сахалинских чиновников. В этом Шаховской убедился во время последнего своего пребывания в российской столице, где ему показали целую кипу обличающих его бумаг. В сложившейся ситуации жалоба капитана Кази была совершенно ненужной. Кази, в конце концов, вес в столице имел поболее, чем любой сахалинский чиновник-неудачник, пусть даже и с княжеским титулом. И его рапортом с радостью воспользуются враги князя. Все это Шаховской просчитал очень быстро. И счел за благо не ссориться с капитаном. Поэтому, вздохнувши, он миролюбиво затеребил капитана за пуговицу кителя. «Будет, будет, господин капитан». Признаю, погорячился. Вы не поверите, господин капитан, но нервы у меня на моем благословенном острове совсем ни к черту стали. Мир, Сергей Ильич. А, батенька? Капитан, чуть помедлив, пожал протянутую руку. Вернувшись в трюм, Ландсберг подсел к Желякову, в который раз уже с тревогой отмечая, как за последнее время сдал старик. Ввалившиеся глаза Тяжелые набрякшие веки и просвечивающие через пергаментную сухую кожу кости, хриплое дыхание, то и дело прерываемое приступами кашля. Все это складывалось в удручающую картину с самыми мрачными перспективами. Почувствовав рядом с собой легкое движение, Желяков открыл глаза, чуть улыбнулся своему молодому другу. «Ну, барон, что понадобилось от вас высокому корабельному начальству?» Ландсберг покачал головой. «Ничего особенного, полковник. Там наверху полюбопытствовали, верно ли, что арестанты умеют самостоятельно снимать кандалы. Без кузнеца. Нынче утром, кажется, я был неосторожен, и офицер, спускавшийся в трюм, заметил что-то неладное. Впрочем, все обошлось». «Ну и слава богу, барон. И слава богу. Но вам надо быть поосторожнее, право». Мне кажется, вы иногда бравируете своим положением. Но откуда же мне было знать, что тот офицер позовет именно меня, Сергей Владимирович? Но вы не извольте беспокоиться. Все эти шалости нашего брата арестантов, насколько я понял, никого здесь не тревожат. Впрочем, господин начальник острова был весьма строг и пригрозил мне припомнить на Сахалине мою дерзость. «Вот видите, барон», — забеспокоился старик. — Ну к чему вам было дерзить, голубчик? Право, это мальчишество какое-то. — Клянусь, Сергей Владимирович, я не дерзил. Взгляд тяжелый. Мне с детства это в вину частенько ставили. — И не надо смотреть на начальство, Калитак. Ну что вам до него? Смотрите вниз. — Хорошо, полковник. Слушаюсь. Ландсберг снова невесело усмехнулся и потянулся всем телом. — А наверху хорошо, Сергей Владимирович. О воздухе на верхней палубе даже вспоминать радостно. А здесь бр. Запах неволи, — вздохнул без особой грусти Желяков, снова прикрыв веки. — Вы отдыхайте, отдыхайте, — спохватился Лансберг, легко поднимаясь на ноги. — Пока есть такая возможность, лежите. — Да чего же мне отдыхать, голубчик? — От безделья, — вяло запротестовал Желяков. Однако собеседника он удерживать не стал, и Ландсберг, поняв намек, пересел на свои нары.